Утром соскребать себя с кровати пришлось почти насильно. Не знаю как, но мое состояние передалось Руслану. Гулять он согласился с радостью, но вот уводить меня в сырой, окутанный туманом парк, подальше от дома, отказался. Пару кругов по кварталу, и мы оба захотели назад, в теплую, уютную квартиру. Вот бы можно было так же быстро и без проблем разобраться с работой. Я не сомневалась, что сегодня меня ждет увольнение. Попахивало мазохизмом, но мысль о скорой свободе приносила успокоение. Наверное, сработал принцип «минус на минус». Авария, опасная забота Серебрякова, сколько бы я еще выдержала, варясь в своих страхах. А тут увольнение, грандиозная профессиональная встряска, шанс сменить и нанимателя, и город, и образ жизни. Если бы еще все планы сбывались, как виделась фантазия. В моем представлении, стоило войти в здание офиса, меня тут же должен был встретить Пунцовый от ярости Мисюров и штатный кадровик Щербакова Вера Львовна. Работавшая на четверть ставки, она была вестником перемен, известным на всю радиостанцию. Никто из коллег не встречал ее больше одного раза. В первую встречу с выражением полного равнодушия Щербакова снимала ксерокопию с паспорта и спустя час вручала на подпись контракт. Повторная встреча означала увольнение. Обычно, когда ее высочество наведывалось в офис, работники сидели как мыши в своих кабинетах. Никому не хотелось искушать судьбу. Но я сегодня мечтала о встрече с нашим вестником. Меня даже не пугала злость Миссюрова. Перемены белоснежным парусникам сияли на горизонте, и нужно было лишь сделать последний шаг. Но планы, чертовы планы, никогда они не хотели исполняться именно так, как требовали законы логики. «Жанна, слава богу, ты в порядке!» Вместо миссюрова с кадровиком на меня прямо в лифте набросился Костя. Жан, ты не представляешь, как я волновался!» Оглянувшись по сторонам в надежде все же увидеть босса, я свободной рукой обняла перепуганного друга. «Я же послала тебе вчера сообщение, со мной все в порядке!» Рука в перевязи тут же отозвалась болью. «Почти в порядке!» «Твое в порядке? Я уже столько раз слышал, что...» Вместо слов Костя махнул рукой. «В таком случае спасибо, что хоть не приехал вчера проверять». Мы вышли из лифта и направились в сторону моего кабинета. Если уж не у лифта, то там точно должен был ждать миссёров. Этот гад позволял себе многое, но не опоздание. Он просто не мог не явиться сюда. «Приедешь к тебе, когда ты пишешь, что в порядке и просишь не беспокоить». Костя напоминал ворчливую старуху. «Не лгала бы еще, цены бы тебе не было». Он взглядом указал на мою больную руку. «Ничего страшного. Все равно эфир в ближайшее время мне не светит». «Почему?» Костя резко остановился, как раз в паре метров от двери в мой кабинет. «Вроде бы, сотрясение воздушно-капельным путем не передается». Задумчиво произнесла я, постучав указательным пальцем по темечку друга. «Жан!» Глаза его округлились. «Блин, да ты ж ничего... Орлова!» Не успел Костя договорить, из-за угла появился Миссюров, один, улыбающийся на все 32. «Звезда наша! Наконец-то!» Шаблон приветствия с боссом, который я себе придумала, дал трещину. «Доброе утро, Генрих Павлович! А Вера Львовна где?» «Верочка!» мисюров удивленно заломил левую бровь. «Где она, ума не приложу, но, впрочем, мне она сейчас и не нужна». Я нервно сглотнула. В голове промелькнула крамольная мысль. Неужели вместо увольнения меня тихо пришибут здесь, в коридоре, на глазах лучшего друга? «Жан, я хотел тебе сказать...» Попытался вставить своих пять копеек Костя. «После того эфира...» «Последний эфир оказался бомбой!» Как ни в чем не бывало, снова вмешался Мессеров. «По-хорошему, за самоуправство тебя стоило бы выпороть. Жалобы от мужской аудитории до сих пор разгребаем. Но резонанс получился, что надо». «Я не понимаю». В голове не укладывалось. Главный требует, чтобы мы запустили цикл передач. Воодушевленно продолжил вещать Генрих. Секс, разоблачение комплексов и тайных желаний предельно откровенно и горячо. В сетку изменения уже внесли. Эдинбург с салочкой подвинутся, так что с завтрашнего вечера начинай. В голове по-прежнему царил хаос. Правда, кое-что стало понятно. Месть накрыла накрылась медным тазом из-за главного, вернее, главной Ларисы Карловны Якобсон, единственной и неповторимой питерской медиа-королевы. Вряд ли мое с ней шапошное знакомство могло повлиять на решение об увольнении, а вот тема эфира... Кажется, я попала в самое яблочко. Все, Орлова! Генрих доверительно положил руку мне на плечо. Времени не ждет. У меня еще несколько срочных дел. Приходи в себя, составляй план захвата Вселенной, считай, что я лично выдал карт -бланш». Уровень радушности Миссюрова зашкаливал. Так и хотелось пощупать царский чуб. Может, где-то там невидимый уже появился нимб? Спасибо большое. Пока для верности босс не припечатал новый приказ поцелуем в щеку, я поспешила собраться и сделать незаметный скользящий шаг к двери. «Завтра же займусь». «Вот и чудесненько!» Мисюров бросил на меня разочарованный взгляд. «Работа, работа и еще раз работа!» Последнюю фразу Генрих произнес, уже повернувшись ко мне спиной. Так и хотелось уточнить, к кому он обращался, ко мне или к себе, к счастью, удалось держать язык за зубами. «Ох, черт, забыл!» Не дойдя пару метров до поворота, Мисюров резко остановился. От этого «забыл» резко захотелось юркнуть в кабинет. «Учитывая, что месячная норма удачи уже выпала на мою голову, ничего хорошего Генрих забыть не мог». «Сегодня в Орионе закрытый мальчишник», — со сладчайшей улыбкой произнес Миссюров. «Я обещал нашему доброму начальству, что кто-нибудь из наших заглянет». «Что? От такой наглости моя челюсть чуть не упала на пол. «Ни «что», а «сделаю в лучшем виде». Уже без улыбки произнес Генрих. «Ты ведь у нас звезда Орлова. Справишься. Не мне тебя учить крутить задом перед богатыми мужиками и стелиться перед их женами». В ответ на такой пассаж с языка так рвались маты. Цена неожиданного помилования тут же завоняла протухшим запахом в месте. Полезнее всего для нервной системы сейчас было бы выругаться, послать Мисюрова туда, где ему место, в ад. Но Костя уже сжал мою левую ладонь, успокаивая. "И вы предлагаете мне?" я осторожно качнула рукой в перевязи. Мисюров пожал плечами. "Подумаешь", хмыкнул. "На день платье покороче, никто и не заметит". Мне будто адреналин вкололи, ударную дозу, прямо в сердце. Подожди, Генрих, еще секунду, я бы точно ринулась на него с маникюром на перевес. Для этой скотины даже вывихнутую руку было не жалко. Ничего бы не пожалела. Спокойно. Зашептал Костя, приобняв меня. «Спокойно, для убийства здесь много свидетелей. Он того не стоит». Злость все еще толкала вперед. Кончики пальцев зудели от желания исполосовать ногтями фейс фейсбосса, но словно заклинатель змей, Костя шептал и шептал, удерживая меня. «Выдыхай медленно на счет пять. Раз, два, три, четыре. «Пять? Давай, Орлова, ты справишься!» Шум шагов в коридоре затих, и только аромат мужского парфюма напоминал, что несколько секунд назад здесь был Миссюров. «Жан, пошли!» Костя потянул меня за руку, но ноги будто приросли к полу. Я увидела приоткрытую дверь в соседний кабинет. Заметила, как в прояме мелькнула чья-то тень, но сдвинуться все равно не смогла. Победа мечты! Только Мисюров мог преподнести самый вкусный в мире торт и бросить его в лицо. «А ведь какой расчет!» Подло, мелко, но этот гад идеально разыграл свои карты. Не останови меня, Кости, я отказалась бы от предложения главной и уже сейчас собирала вещи. Чокнута, психованная истеричка. Со звездопадом сюрпризов точно пора было что-то предпринимать. Вначале посылка, потом авария, теперь роль девочки-аниматора. Слишком много радостей для одного человека, и это не считая встреч с Серебряковым. Меня либо кто-то проклял, качественно, сознанием дела, либо либо случайности не случайны. Взглянув еще раз вслед Миссюрову, я нахмурилась. Второй вариант нравился мне гораздо меньше, чем проклятие. О связи посылки с аварией и задумываться было страшно, а уж если дело касалось проблем на работе, с такими размышлениями до сумасшедшего дома мне оставалось не так уж и долго.